За три года ни одной дырки в правах не имею. Видите ли, Женя? Я не сотрудник ОРУДА, как вы, похоже, полагаете. Я инспектор БХСС, и поговорить с вами хочу вовсе не о нарушении правил движения, а как со свидетелем по уголовному делу. Опять же ошибка. Я никакому уголовному делу свидетелем не был, а вот это вы можете не знать. Засмеялся Приходько.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 Туда по Минскому шоссе прокатиться одно удовольствие. Да и для плана такая езда подарок. Отвез его, вернулся в Москву. У Кутузовской женщину пожилую посадил, на пресню ее надо Так-так, было... перебил памятливого Женю Приходько. В общем, я вижу, память у вас отличная, профессиональная, так сказать. Не жалуюсь, зарумянился Латышев. С склерозом пока не страдаю. Ну а вот того пассажира, которого... В жавранке возили. Хорошо запомнили с мешком, который. Нормально запомнил. Через недельку другую, может, и забыл бы, народу все таки много встречаем каждый день. А сейчас хорошо помню, мордастый такой, вся челюсть железная. А место, куда его привезли, помните? Факт помню. Пока разворачивал он в калитка вошёл, я там ещё на траве забуксовал немного. А вот улицы название, извините, не знаю, просто не посмотрел.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 Красивая дамочка в гамаке явно не относится к людям пенсионного возраста. Приходько достал блокнот и записал. Выяснить. Первое. Кто живет на даче? Второе. Кому принадлежит Черная Волга? Номер МОИ 1194. Третье. Попробовать установить, что может связывать. Викторию Карловну Пальмову.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 Он превратился в какой-то живой орган, который ни на секунду не замирая жил в кроте так же яростно и сильно, как сердце, легкие, печень. Даже во сне он не давал ему покоя. И это было особенно ужасно, потому что во сне крот был перед ним совершенно беспомощен. Проснувшись ночью в поту с трясущимися руками, крот тихонько, чтобы не разбудить Лиску, вставал и шел на кухню. Долго пил прямо из крана теплую, пахнущую железом воду, на балкон выйти боялся. Садился около открытой балконной двери прямо на пол и курил, одну сигарету за другой, бросая окурки в раковину. Когда в подъезде раздавалось сонное гудение лифта, бесшумно скользил в комнату и вынимал из пиджака пистолет, его холодное рукопожатие давало какую-то крошечную уверенность. Лифт проезжал, и Крот, прижимая пистолет к горячему, влажному лицу, думал, глупости это все. Если за мной придут, разве пушка поможет? Уйду, допустим, а потом, потом, что будет? Так проходили ночи. К утру измученный Крот засыпал. В этот день, проснувшись около двенадцати, Крот почувствовал, надо что-то предпринимать. Пока гастролер появится, он тут со страха сдохнет. А все было шов. Он, Иуда, украл из пиджака паспорт, больше некому. И нигде Крот паспорта не терял, он его как зениц око берег. Надо сходить к Джаге, посоветоваться. Джага все-таки свой не продаст, сколько вместе натерпелись... Правда, Балашов запретил выходить на улицу, но крота себе как-нибудь уж сам позаботиться. Ах, какая же сволочь это, Балашов! Еще рассчитывал взять его за горло. Да его, пожалуй, возьмешь. Скорее без рук останешься. Теперь уж не дожиру, получить бы с него обещанный новый паспорт, да хоть какую-нибудь долю и бежать отсюда подальше». Время тянулось мучительно долго. Длинный пустой день. Крот решил идти вечером. Во-первых, темно, труднее узнать. А во-вторых, он не знал, в какое время приходит с работы Джага. Вышел часов в девять. Где-то в Банковском переулке остановил такси, зашел в гастроном и купил две бутылки коньяка Кизляр. Когда ехали по улице Горького, Крот рассеянно посмотрел на оживленную гуляющую толпу и мрачно подумал «Я как с другой планеты». Мысль понравилась, и он, наслаждаясь своей необычностью, раздумывал об этом до самого дома Джаги, расплачиваясь с таксистом. Неожиданно для самого себя спросил, — Слушай, отец, может, мне на другой планете было бы лучше? Шофер мельком взглянул на него и сказал, — Наверняка не скажу. Но, вероятно, вряд ли. в Неуживчивым нигде медом не намазано. Поднимаясь на второй этаж, крот ругал себя за болтливость. Вдруг таксист его заприметил. Вот дурак же! Потом позвонил Дверь открыл Джага. Удивленно закруглели глаза. Настороженно улыбаясь, показал два ряда металлических зубов. — Ты! — Я! Не ждал! — Ладно, прикрой варежку, хватит железом хвалиться. Может, в дом все-таки позовешь. — Конечно, заходи, заходи, я один. В комнате было неопрятно. Везде лежала пыль, по углам валялись какие-то тряпки. На столе возвышались пустая водочная бутылка, остатки закуски. Разведя руками, Джага сказал, «Вот, к водочке ты опоздал, а закусить, пожалуйста, чем Бог послал». Криво усмехнувшись, крот поставил на стол бутылки с коньяком. «Ничего не попишешь, всю жизнь я попадаю в кино только на вторую серию». Джага радостно засуетился, забегал по комнате, ловко нося перед собой у брюха. — Сейчас, мигом, все соорудим по всем правилам. Крот брезгливо щелкнул пальцами. — Собери со стола эти помои. — Все, все сейчас сделаем, родной мой, будет, как в ресторане. Крот выбрал стул почище, уселся, положил ногу на ногу, закурил. — Ну что, Джага, спекулируем помаленечку. Как говорится, даст Бог день, даст Бог тысячу. Что ты, родной мой, заработка за последнее время никакого, копейки свободной нет. Не в деньгах счастье, — весело сказал Крот. Джага удивленно посмотрел на него. Но это ты брось, а в чем же еще? В свободе духа, — засмеялся Крот. Но этого тебе не понять. Где уж, — согласился Джага, — в случае чего в тюрьму-то плоть мою заключат уж прям так и заключат остро сощурился крот у нас же хозяин умнейший человек ты ж сам говорила ведь не допустит конечное дело виктор михайлович умнейший глава ведь фарт знаешь иногда и от умных к дуракам бежит от него к нам не перебежит это я тебе точно говорю а кто знает Джага вымыл в мисочке тарелки, расставил их на столе и внимательно посмотрел кроту в глаза. крот подумал, — интересно, знает, что это я убрал старика в Одессе? Если знает, он со мной вместе играть против Балашова не станет, ему такой подельщик не нужен. Взял бутылку и резко ударил ладонью в дно. Пробка вылетела и золотистая жидкость плеснула на стол. Крот достал из верхнего кармана белый платок и протер край своего стакана. — Пей, родной, не брезгуй! — улыбнулся Джага. — От поганого не треснешь, от чистого не воскреснешь. — Не морочь мне голову! — поморщился крот. — Послушай лучше, что я тебе скажу. — Мы с тобой старые знакомые. Я тебе верю, что не продашь. — А если продашь, ты меня знаешь. — Аксти, что ты обиженно пробурчал Джага. — Тогда давай выпьем. Выпили, закусили лимоном, крот уселся поудобнее. Хочу я тебе рассказать одну байку. А ты подумай, к чему она. Сидят на маленькой станции трое, пьют пиво и дожидаются поезда. У одного документы, билеты, деньги в кармане, у других вошь на аркане и блоха на цепи. И вот первый фраер сидит, философствует. Ничего, ребята, я вот жду поезда, и вы ждите. Может, вам удастся проехать зайцами под вагоном? Ничего страшного, мол, вы же бродяги. Ну, чего ну? Проехали? Проехали. Перед самым поездом пошли вместе в сортир. Отняли у фраера билеты и деньги, а его там и заперли. Ты что ли ехал? Может, я. А может, не я. Не важно. Смекаешь? Бродяги мы. Только Виктор Михайлович не фраер. Его в сортире не запрешь. Да и скажу тебе по-честному, нет мне резона с ним расставаться. Умнеющий человек. Умнеющий человек. А если он сам с тобой вдруг расстанется? Возьмет вот так в вот одночасье часе и рожей об забор. Джага выпил еще, стакан сморщился, махнул рукой. — Пускай его! кой какую денежку я себе сбил, независимость имею! Крот смерил его презрительным взглядом, с издевкой протянул. — Независимость! — «Большой ты человек стал! Раньше вон какой был!» Он показал рукой на уровне табуретки, а теперь вон как поднялся! И Крот приподнял ладонь сантиметров на пять. «Геночка, родной, ты меня с собой не равняй! Ты молодой, здоровый, девки тебя любят! Тебе жить красиво охота, денег много надо, а мне зачем?» — На бабах я крест поставил, старею Да ладно уж прибедняться. Деньги ему не нужны. Тоже мне Христос бессеребрянек отыскался. Дал бы лучше чего-нибудь пожрать. Ей-ей, кроме того, что на столе ничего нет. Я же ведь почитай дома никогда не ем. Крот зло усмехнулся. — Что, только закусываешь? — Точно, точно, Геночка! Джага выпил еще стакан и облизнулся красным, длинным, как у овчарки, языком. Крот посмотрел на него с отвращением, встал, судорожно вздохнул. «Ох, тяжело! Душа вспотела!» «Ты пойди и освежись!» — ласково посоветовал Джага. «А то придешь домой на бровях, мадама твоя будет недовольна!» «А ты про нее знаешь?» — неприязненно спросил Крот. «Знаю, Геночка, знаю. Как не знать?» «Много ты, Джага, знаешь. Это иногда вредит. Смотри, по проволоке ходишь». «А что поделаешь, Геночка? Всю жизнь весь сетки работаю!» И засмеялся неожиданно трезвым смехом. Крот сидел и чувствовал, что опьянел, что разговора не получилось, что Джага окончательно продался Балашову. И такая невыразимая тоска его душила, что Кроту хотелось заплакать, как я их ненавижу! Всеми фибрами души. Фибровая душа, фибровый чемодан. Не будь я таким болваном, подорвал бы тогда с чемоданом Коржаева. Были бы деньги, документы, и не было бы за мной мокрого дела и этого непрерывного страха расстрела. Слушай, Джага, ты не знаешь, как расстреливают? — равнодушно спросил крот «Бог миловал. Правда, мне один мазурик на пересылке рассказывал, что приговоренных к расстрелу держат в одиночке. А за два часа до казни зажигается в камере красный свет, и каждые пятнадцать минут бьет гонг. Замолчи, замолчи, гад!» Джагов вздрогнул и степенно сказал, что ты орешь, как марафонская труба. «Не психуй! По нашим делам расстрел не полагается!» Крот встал, поглядел в мутное зеркало, увидел в своих глазах страх и тоску, подумал, поеду-ка я в свою берлогу и надерусь до чертей. А завтра будет снова долгий, пустой день, тупая тишина, тоска и страх без конца. Он повернулся к Джаге, крикнул «Крот». «Как я вас всех ненавижу!» и выбежал из комнаты. Хлопнула входная дверь. Джага походил по комнате, поглядел в окно, допил прямо из бутылки остатки коньяка, потом вышел на улицу. На углу в телефонной будке набрал номер и, прикрывая трубку рукой, сказал, «Виктор Михайлович, это я, да-да, крот у меня был сейчас»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 уже в то время, когда Крот с Джагой проходили по первому делу, Мосин был полностью в подчинении у Костюка. Сахаров рассказывал, что Мосин — человек не умный, но хитрый и упрямый, как осел. Костюк умен и расчетлив. Выдержка у него отличная, и всей коммерческой частью их воровского предприятия он руководил самостоятельно. Джага просто выполнял его поручения и выполнял, как видно, безоговорочно —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 Посмотрел я медкарточку заведующего гарантийной мастерской. Там сказано, что он инвалид третьей группы, пенсионер. Ладно, думаю. Погляжу его пенсионное дело. Приезжаю в Собес. Смотрю, батюшки родные. В прошлом году было Балашов этот семь месяцев подряд не являлся за пенсией.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 — Либо по позициям товаров, и от нас недельки на полторы задержат. — Сделайте как быстрее, — с легкомысленным видом ответил Приходько. — Нам, знаете ли, поскорей в 86-й мастерской закончить надо, а без вас факт это невозможно. Про себя Приходько подумал, что вовсе незачем афишировать свою глубокую заинтересованность делами Балашова. — Пусть они считают, что мы выполняем пустую формальность...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 — сказал однажды Сергею и жулик, директор промтоварной базы. А ведь и верно, какая разница? Но девчонки-колдовщицы не так товар записали. Ведь государство-то на этом не пострадало, а всю выручку до копейки получило. — Оно вроде бы и так, милейший Алексей Иванович, — весело возразил Приходько. — Только чем объяснить, что в наличии у вас все лежало и товарищ больше, а не хватает ходового дефицитного?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 А кофточки шерстяные спекулянтом через подсобку сбыли с надценочкой в одну неделю. Товару на базе было на сто тысяч и осталось на сто тысяч, а вам двойной дивиденд. И по сумме ажур, и растратчикам никто не назовет. И мы вас, жестко закончил приходько, не назовем растратчикам. Есть такое слово «расхититель», «хищник» просто по-русски говоря. Приходько отключился от всех оперативных дел. С утра он вместе с ревизорами раскладывал ведомости на столе, вынимал из шкафа арифмометр, и счеты и начиналось. Вычитали, принажали, складывали, Сергей что-то записывал, вычеркивал, линовал для себя какие-то листы, заполняя их постепенно колонками цифр. Приходили ребята из отдела, Здесь же на плитке кипятили чай, подшучивали. Тихонов серьезно спрашивал. «Сереж, а у тебя пистолет вообще-то есть? Может, ты в кобуре под пиджаком арифмометр носишь?» Сергей лениво легался. «Хорошо, что у меня хоть такое оружие есть. Жаль, нам по форме кортики не полагаются, а то б язык мог в ножнах носить. Ты!» «Нет, Серег, ну серьезно, какой из тебя оперативник?» «Тебе бы в бухгалтеры ревизоры? Незаменимый ты был бы человек!» «Это мы еще посмотрим, кто из нас нужнее, как оперативник!» «Да тут смотреть нечего!» «Приемов сам бы не знаешь! Пистолет сам признавался в сейфе, и уж держишь!» «Отстань, пустомеля!» Но «Зачем мне пистолет?» «Я жуликов из арифмометра. Лучше, чем ты из автомата, отработаю!» «Ну а если тебе серьезного жулика брать придется, то как, тоже с арифмометром?»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 «Великая вещь, бухгалтерия!» — самодовольно сказал Приходько, входя через несколько дней вместе с Тихоновым в кабинет Шадрина. В руках у него было несколько вкрифий, вкосий, списанных, испещренных цифрами листов бумаги. «Посмотрите, Борис Иванович, это черновик с лечительной ведомости по мастерской Балашова. Намазано тут, правда, но результат достоверный, трижды проверили».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 Детям нужен свежий воздух. Электричка протяжно заревела, звякнула во всех своих металлических суставах, поехала. Не Немногочисленные пассажиры быстро растеклись по платформе, и под большим белым трафаретом с надписью «Жаворонки» остались двое. Молодая женщина с курносой девчушкой лет восьми. Женщина крепко держала девочку за руку, а та все время старалась заглянуть ей в глаза. — Мам, ну скажи, за что? — Подожди, Газа, дай посмотреть хоть куда нам идти надо. Вот сюда, по-видимому, направо. Они спустились с платформы, перешли пути и пошли по узкому шоссе в сторону дачного поселка, начинавшегося сразу же за полем в небольшом лесочке. — Мам, а мам, ну скажи, за что? — женщина смеялась. — А ты угадай сама. — За пятерки, да? За то, что помогаю, да? За то, что я сама пришила воротничок к форме? Женщина сделала серьезное лицо. — Вот если догонишь, тогда скажу. И она вдруг побежала по шоссе. На ходу она сбросила кофточку и осталась в пестром сарафане из модного набивного сатина. Девчушка на минуту растерялась, а потом кинулась за матерью. Скоро она догнала ее, они побежали вдвоем, взявшись за руки. «У леска мать остановилась. Давай, приведем себя в порядок, а то таких растреп никто к себе не впустит. Ты похожа на клоуна, а ты на матрешку». Черные вьющиеся волосы девчушки — Собранные с трудом в две косицы, теперь выбились из бантиков и приклеились потными колечками к ко лбу Мать причесала девочку, потом собрала в аккуратный узел на затылке свои и русые и густые волосы, и они отправились дальше. «Ну, мам!» — не унималась девочка, — «ведь говорила сама, что поеду в лагерь. Говорила, а теперь сама отпуск взяла, да со мной на дачу. Ты что, меня нарочно так разыграла, да, за то, что я себя хорошо веду?» За то, что он не просила на станции мороженое, а то опять бы простудила горлышко, и отпуск не удался бы. — Да я готова его никогда не есть, я даже не люблю его вовсе! — тараторила, не умолкая девочка. По левую сторону улицы начинались дачи. Женщина рассматривала их, читала объявления на заборах. — Мама, где будет наша дача? Сейчас поищем. Нам ведь с тобой одна комнатка нужна. Мам, и два дерева, где гамак повесить. Папа тебе написал ведь, чтобы мне гамак в подарок купила, а он еще качели привезет. Навстречу им пожилая женщина неторопливо толкала детскую коляску, читая на ходу толстую книгу. — Бабушка, а где сдается только одна комната и два дерева? — спросила девочка. Женщина остановилась, весело взглянула на них. — Нет, милые... «Здесь никто не сдает. Тут в основном живут многосемейные и зимние, а вы дальше пройдите, там можно найти комнату». Она неопределенно махнул рукой в сторону поселка. Они прошли еще несколько дач и остановились у синего забора с красивыми резными воротами и калиткой. Участок был хороший тенистый. Аккуратные дорожки вели к дому и каменному гаражу в глубине двора. За домом была видна какая-то временная пристройка, Женщина постояла, подумала, потом взяла девочку за руку и направилась к соседней даче. У калетки позвонили. К ним вышла высокая толстущая тетка, смирилась строгим взглядом. Женщина сказала «Простите, у вас здесь не сдается?» Девчушка спряталась за мать, а тетка вдруг сказала глухим басом «Ежели девчонка глаза с мылом вымоет, чтоб не были такими черными, то опущу в комнату на втором этаже». — А зовут тебя как, Чернушка? — Аленка. — А меня Мария Фоминишна, — сказала хозяйка дачи и повернулась к женщине. — Девочка у вас уж большая, ей даже интересно будет по лестнице прыгать. Зато вещей перевозить всего ничего, разве что бельишка, одна кровать там стоит. Могу дать еще раскладушку, а посуду у меня в кухне, тьма, бери что хочешь. А если муж приедет, тоже чего-нибудь придумаем». — Вряд ли он приедет, — покачала головой Валя. — Он в дальней командировке. — Вот видишь, все куда-то ездят. Одна я, как пень, всю жизнь на месте просидела. И мои-то бесенята. На юг укатили, море лишь захотелось. Мне нравится им здесь. — Ну ладно. Твоя чернушка мне за место внучки на месяц будет. Только ежели глаза отмоет. У моей ведь светлые... Повернулась на к по-прежнему стоявшей из осторожности за спиной матери, и вдруг состроила ей рожу, да такую смешную, что девочка захохотала, а потом сделала ответную рожу. Знакомство состоялось, переезд наметили на завтра. «Здравствуйте, меня зовут Алла». Дачница, лежавшая в гамаке, подняла голову и увидела за легкой изгородью кустов красивую смуглую женщину в коротких кожаных брюках и нейлоновой рубахе-гавайке. «Здравствуйте! А меня зовут Валя. Теперь будем соседями. Это наша дача!» — она кивнула на дом. «Вы наверняка хорошо устроитесь у Марьи Фоминишны. Она чудесный человек. Жаль, что мы не сдаем второй этаж. Мне так скучно здесь. Теперь заживем с вами повеселее». — Да я больше в гамаке поваляться люблю, — усмехнулась Валя. — Ничего, я вас расшевелю, — сказала Алла и побежала на кухню. А Валя взяла книгу и блаженно потянулась. — приятное с полезным, — подумала она и стала читать. Аленка обнаружила в саду у Марии Фоминишны трех кроликов и уже не отходила от них. То и дело раздавался ее звонкий голосок. День протекал неторопливо сонно, бездумно. Обычный дачный день. Часов около семи к соседней даче подъехала черная «Волга». Валя увидела, как Алла бросилась открывать ворота. «Волга», фыркнув, вкатилась на участок. Мотор взревел и смолк. Хлопнула дверца. Из машины вылез мужчина средних лет с легкой, почти незаметной сединой, одет был скромно, но с большим вкусом. «Сам приехал», — пробосила над ухом Марья Фоминишна. «Солидный мужик. Заботливый, хозяйственный, не пьет. Аллу никогда не обидит. Жаль, детишку у них нет, а надо бы». Балашов скоро вышел из дому в красивой пижаме, Уселся в глубокое кресло с маленьким транзистором в руках. Над даче плыла джазовая музыка. Одуряющей пахли грядки табака. И даже издалека было видно, какое усталое и напряженное лицо у Балашова. Потом они обедали салой в зеленой беседке. Балашов сказал, — По-моему, у нас еще есть камью. налей мне рюмочку, что-то я устал сегодня, и сделай кофе покрепче. — Что это ты на ночь глядя? Уснуть же не сможешь. — Ничего. Я хочу немного очистить мозги от дневного мусора. Балашов откинулся в кресле, маленькими глотками потягивал коньяк, золотистый, жгучий, пахнувший, облетевший дубовой листвой. — Кто эта женщина? Алла подняла голову. — Какая? — Там у старухи. — А, это новая дачница у Марии Очень милая женщина с девочкой. — Не люблю я дачников. Алла задумчиво посмотрела на него. — Скажи, Витя, а кого ты вообще любишь? — Тебя, например. — Еще вопросы есть? Алла не ответила и только покачала головой. Балашов встал. — Завтра сюда приедет мой механик, Юрка. Ты его знаешь, он со мной приезжал и станочек привозил. Он пробудет здесь несколько дней, надо закончить срочную работу. Валя встала с гамака, поднялась к себе наверх. Набегавшаяся за день Аленка со вкусом чмокала губами во сне, иногда сердито бормотала. «Не лезь, хуже будет!» Валя укрыла ее одеялом и пошла к хозяйке. Старуха пила чай и одновременно гадала на картах. «Мария Фоминишна, мне надо сходить на станцию позвонить домой. Узнаю, нет ли писем от мужа. Сходи, голубка, сходи. Вы, пожалуйста, присмотрите за Аленкой. Я через полчаса вернулся. Ступай, ступай, все будет в порядке». Так прошел первый день их отдыха. Волшебные очки Утром Валя снова читала, лежа в гамаке. Вдруг она услышала мужской голос. Подняла глаза, на участке Балашовых подметал дорожки, собирая граблями мусор и старые листья. Какой-то высокий и полный мужчина. Он стоял спиной к Вале. Она видела его почти лысую круглую голову, чуть прикрытую какими-то остатками серых волос, заросшую жирную шею. Мужчина сгреб весь мусор в кучу, в глубине двора, туда же бросил сухой валежник, щепки и ушел в дом. Валя снова углубилась в чтение. Вечером Балашовы ужинали в беседке со своим гостем. Там, видимо, разгорелся острый спор. Алла бросила на стол салфетку и решительным шагом ушла на кухню. Немного погодя встал Балашов. Гость остался в беседке один. Он докурил сигарету, налил в чайный стакан остатки водки, которую, наверное, стеснялся выпить при хозяевах. Выпил, смачно крякнул. Сходил в дом и принес большой бумажный пакет. Постоял, подумал обогнул дачу и бросил пакет в кучу мусора, собранную утром. Стоя на корточках громко сопел, чиркал спичками, дул в разгорающееся пламя, почесывая грудь, смотрел в огонь, потом плюнул и ушел спать. В тихом вечернем воздухе над дачами поплыл синий дымок с острым неприятным запахом. За завтраком на следующий день Мария Фоминишна недовольно ворчала. «Черт, лысый! Ножок вчера какой-то падали, дым аж глаза разъел. Отмел бы к забору, он там и перегниет, мусорт ведь земле от него польза. Да они ничего не сажают, им земля что? А здоровущий какой да страшный! Ты хоть видел его-то? Зубы все железные, как мой самовар, блестят». Уж я страшная, все дети боятся, а такую образину не каждый день увидишь. — Бабушка, вы не страшная, я вас очень люблю, — вмешала Соленка. — дай честное пионерской что любишь, или октябряцкое. Даешь? — Даю. — Ну, тогда прими от бабы Еги к стеной ноги волшебный подарок. Она улыбнулась и протянула девочке какой-то предмет, похожий на очки. Лист. Тонкого стекла с ровными круглыми дырками. Через эти очки сразу видно, кто правду говорит, а кто врет. А это маме такие чтоб ты ее никогда не обманывала. И старуха извлекла из бездонного кармана своего фартука еще одни очки. — А где вы такие достали? — Бабушка, ежичка, — спросила Аленка. Бабка показала кулаком в сторону соседней дачи. у Уидалища отобрала. — Правда, Мария Фоминична, где вы такие потешные раздобыли? Поднялась чуть света мне. Все дым вчерашний чудится. Думаю, неужели щедымит скуч проклятая? Пошла разбирать ее. Так как лупепло и нашла несколько этих забавинок. Еще один день прошел. Вечерний визит. И еще один день прошел. Под вечер Валя качала Аленку в гумаке, а та, как всегда, тараторила, ни на минуту не замолкая. «Мамуля, тетя Алла красивая ведь, правда? Но ты все равно красивее. Мам, ну отрежь волос, как у тети Аллы, а то носишь пучок, как старая старушка. Мам, отрежешь, а?» Валя погладила девочку по голове. «В вот кого ты у меня такая болтушка? Как птица, как аду». Бормочешь все время без остановки. Соседи, Балашов и Алла, пили в беседке чай, их знакомый давно ушел в дом. — мама а шею себе такой блестящий халат, как у тети Аллы! Мам, а когда я вырасту, ты мне купишь такие брюки, как у нее? Ну, нет, туфли, как вон у той тети, и сумку такую же, а, мамуля, и такую курточку! Валя посмотрела в том направлении, куда показывала ручонкой дочь. От калитки к даче Балашовых шла высокая, миловидная девушка. «Наверное, подруга Аллы», — подумала Валя. Девушка подошла к беседке, поздоровалась. Балашов сразу поднялся и увел ее в дом. Алла осталась пить чай. Минут через пять они вышли с веранды. Гостья еще несколько минут поговорила с Аллой, но Балашов даже не предложил ей сесть, и она стала прощаться. Отворяя калитку, Балашов отчетливо сказал... — Ладно, до завтра передайте ему, что буду. — Запер калитку и вернулся в беседку. Валя взглянула на часы, без четверти девять. — Мария Фоминична, присмотреть, пожалуйста, еще сегодня за Аленкой. Хочу снова сходить позвонить. Я что так беспокоюсь целую неделю. Никаких вестей. — Ты ж знаешь, что все будет хорошо. Не подведешь меня, чернушка, — спросила у Аленки старуха. «Если будет сказка, то прямо сейчас иду в постель», — лукаво сказала девчушка. «А ну, бегом наверх!» Приближаясь к станции, Валя ускорила шаг. Перрон был почти пуст. Несколько человек сидели на скамейках в ожидании поезда и вели неспешную беседу. Валя вошла в автомат, набрала номер, частые короткие гудки. «Занято!» Она снова набрала, опять занято. И так хорошо бы сейчас было поговорить, около телефона никого нет. Наконец раздался протяжный басовитый гудок, и в трубке щелкнуло. «Борис Иванович, здравствуйте!» — докладывает Радина. Она еще раз оглянулась. «Ну, хорошо, хорошо!» — Валя говорит. «Как вы там все живете? Я соскучилась. Вы не скучаете? Вот, видите. А как там мои очки?» «Пригодились, даже очень. Ох, как я рада! А то лежи и отдыхай, как на курорте. Что?» — Все по-старому. Знакомые наши все на месте. Что? Нет, — Нет-нет, больше не жгли. Валя еще раз оглянулась. Рядом никого не было. Сегодня появилась занятная дама, и Валя подробно рассказала все о вечерней гости. — Да, так и сказал. До завтра. Передай, мол, что буду. — По-моему, это что-то срочное. Ладно. — Аленка спит. — Хозяйка попалась чудесной. — Что? — Да бросьте, все у нас хорошо, не волнуйтесь. — А Виталий приехал? — Звонил? Как он там без меня? Голодный, наверное. Скажите ему, приеду, откормлю. Аленка, скажите, очень скучает без него и ждет, что он привезет ей качели. Есть отдыхать дальше, товарищ? Ну, хорошо, хорошо, Борис Иванович. Спасибо ребятам за приветы. Передайте им от меня привет. Ну, раз так, то до свидания. Вот. Валя спустилась с перона и, не торопясь, пошла по узкому шоссе через поле. Купцов не прозевать. Заключение судебно-технологической экспертизы. Я эксперт-технолог часовой промышленности Соболева, А.Д., образование высшее, специальность технолог по пластмассам, стаж работы 19 лет, об уголовной ответственности, задачу ложного заключения предупреждена, произвела исследование представленных на экспертизу образцов пластмассы. В результате применения методики, изложенной в исследовательской части настоящего заключения, экспертиза приходит к выводу о том, что образцы представляют собой прямоугольные куски листового органического стекла с парными отверстиями в форме правильных кругов, образовавшихся в результате выдавливания с использованием разогретой металлической формы пуансона. Толщина органического стекла в сочетании с диаметром и своеобразной формой высечки свидетельствует о том, что исследуемые предметы являются отходами после изготовления кустарным способом стекол к мужским наручным часам модели столица. — Вот это молодец, Валюша, — сказал Приходько. — Торопись, старик, а то все лавры расхватают, — толкнул его в бок Тихонов. Шадрин постучал карандашом о пепельницу. «Так, что ж мы теперь знаем? Давайте-ка рассмотрим факты. Во-первых, Коржаевские аксы. Шадрин двинул на середину стола пепельницу. Во-вторых, кража корпусов на заводе. Он пододвинул к пепельнице карандаш. Дальше. недостачи разных деталей у Балашова. И, наконец, изготовление часовых стекол джагой». Рядом с карандашом на стол легли авторучка и зажигалка Шадрина. «На первый взгляд это разрозненные факты», — продолжал Шадрин. «Ничего общего между ними не видно». «И все же вы разглядели, что и акции обнаруженные у Коржаева, и корпуса, похищенные на заводе, и запчасти, недостающие в мастерской Балашова, все это детали часов столицы. Как вы только что слышали, часовые стекла...» который делает джага на даче Балашова, тоже к столице. «Короче, полный набор для детского конструктора сделай сам», — ставил Тихонов. «Вот именно». «Выходит, что первоначальное предположение Стаса о том, что наши подопечные готовятся собирать часы определенной марки, полностью оправдались. И марка — это столица. Между прочим, — сказал Тихонов, — стеклышки-то к кустарному штампуют. А почему? Очень просто». С корпусами получилось неаккуратно. Там сейчас народ взбудоражен, иголки стащить не дадут, не то что стекла. Вот им, беднягам, и приходится руками поработать. «Видимо, операция эта для них очень важна», — сказал Приходько. «И в каком масштабе она проводится? Ведь обратите внимание, не на десятки штук, не на сотни, на тысячи счет идет. И не только в Москве. Вон к нам до Черного моря добрались». Я думаю, Костюк у нас не зря там наследил. Очень может быть, что старый дружок Джаги искал у Коржаева аксы и да опоздал немного».